Глава 60. Мужья и жены. Джоу Цзишу казалось странным, что дерущиеся проделали такой огромный путь только для того, чтобы вцепиться друг к другу в глотки. Виньки напротив, не видел в происходящем ничего удивительного и равнодушно ждал в сторонке кто кого. До развязки оставалось недолго. Глава школы Цаньшань медленно и неумолимо наступал на раненую Лю которая пятилась от него, спотыкаясь через шаг. Поняв, что сопротивление сломлено, Хуан Дао Жень взмыл воздух с воинственным ревом, взмахнул хендау. Его лицо пылало неумолимой яростью и жаждой крови. По последней встрече этот господин запомнился Джоу Цзышу самодовольством и напыщенностью. Но то было в Дунтине, среди бела дня и при народе. В тот раз Джоу Цзышу пинком под зад отправил Хуан Дао Дженя, На другой конец улицы. И на этом их общение завершилось. Видимо, желтый дооз гибко подстраивался под ситуацию, встречая сильных слабостью, а слабых силой. Защищаясь, Люцентяо подняла над головой короткий меч. Он был Нацунь, длиннее кинжала гусян, но зеленая лиса не блистала боевыми навыками. При таком раскладе правило чем длиннее клинок, тем сильнее не работало. Попав по рукояти меча, Хендау зацепил пальцы лютян и выбил у нее оружие. Ледяная беспощадность Хуандао Дженя пробрала его противницу до костей. Она откатилась в сторону и опроменью бросилась к густой чаще. Происходящее напоминало отвратительную семейную сцену. Женщина в ужасе спасалась бегством, мужчина в бешенстве мчался за ней по пятам. В понаблюдал за погоней и легонько ткнул локтем своего спутника. «Я начинаю подозревать, что девица в беде. Неужто ты не собираешься выручить ее?» Джоу Цзишу словно бы и не заметил, как его подталкивают к подвигу. «Боюсь вызвать ревность супруги», – бросил он, наблюдая за продолжавшейся в отдалении схваткой. Ванкисин устраивал фарсы из всего подряд. Если бы Джоу Цзишу при каждой его выходке оглядывался в недоумении, то давно бы свернул себе шею. Однако в этот раз поток глупости почему-то прервался. Вэнь помолчал, а затем изрек самым благопристойным тоном. «Тебе пора повзрослеть и стать серьезней, ассюй. Ты ведешь себя непорядочно, пользуясь моими чувствами как ширмой». Голова Джоу Цзишу сама собой повернулась в его сторону. Он и подумать не мог, что сумасбродный Вэнь знает слово «серьезный». «Имей в виду, я очень мстителен», — предупредил венкисин с убийственной обстоятельностью. «Если из-за твоих насмешек я утрачу самообладание и нарушу завет Джоу Гуна, не дождавшись первой брачной ночи, тебе придется не сладко, а будет некого». Джоу Дзишу зажал себе рот ладонью. «Ты слишком одержим несбыточными фантазиями», — пробормотал он, собравшись с мыслями, и все-таки потащился в темноту проверять, как там Лю Цян Цяо. По крайней мере, это давало прекрасный повод не смотреть на Вэнки Сина. Должно быть, в Дзянь ху многое случилось за время их зимовки в поместье марионеток. Покидая Дунтин, Джоу уже ощущал приближение беспорядков, но тайное убежище Лунцуэ надежно укрывало от мерзких бурь. Любопытно, мог ли хозяин долины оставаться в счастливом неведении относительно назревающей смуты. Джоу не удержался и все-таки скосил глаза на Ванькисина, беззаботно шагающего позади. Почему он спокойно отправился с Ебаи в Шуджун, бросив своих мятежных подданных на произвол судьбы? Это же попросту несерьезно, мысленно недоумевал Джоу Цзышу. Призраки могли уже сто раз собрать кристальную броню, отыскать ключ от арсенала и добраться до секретных руководств Жуан Цуане. Разве хозяину долины нужны такие проблемы? Не оставалось сомнений, что борьба шла не на жизнь, а на смерть. Достаточно было взглянуть на Лю Цэн не в добрый час спутавшуюся с главой ордена Хуашань. Этот смазливый лыж средних лет, любитель вееров и прогулок налево, явно не заслуживал лебединой верности, но удивляло другое почему Хуан Дао носился с на перевес за любовницей старшего приятеля. Юй утратил власть над этим припевалой. Или сам отдал такой приказ. А может, они с Хуан Дао что-то не поделили? Взгляд Джо Цзишу загорелся. Едва он вспомнил о двух осколках кристальной брони, пропавших из поместья Гао. Это случилось сразу после смерти Шэнь Шэня. Когда Дунтин был наводнен героями и гудел, как растревоженный улей. Стороннему человеку не удавалось бы приблизиться к частям бесценного артефакта. Выходит, грабеж устроил кто-то из своих, а призраки с удовольствием загребли жар чужими руками и украли уже украденное. Так и так, все свалили бы на них. Но Джо Дзишу сразу подумал о единственном сыне Юйцифена Юй Тяньцзе, убитым недалеко от поместья Джао. С Юй Танзе расправился призрак сплетника, а чуть позже под золотой кольчугой на теле этого призрака Джоу Цзышу обнаружил один из похищенных осколков. Как ни крути, получалось, что Юй Танзе унаследовал от отцовской линии тягу к воровству и обчистил поместье Гао. Джоу Дзишу все глубже погружался в размышления, пока страдальческий вопль не вернул его в реальность. Подняв голову, Он машинально отметил, что Хуанда Джейн Джень отсек Лютян руку. Кровь била из -за обрубка фонтаном, Зелёная леса, пошатываясь, отступила на несколько шагов и рухнула, как подкошенная. Желтый Даос навис над ней, свирепо скались. Теперь отдашь, что просят, спросил он, не опуская хендао. Что просят? Видимо, речь шла о важной вещи, раз Хуан у джень потратил столько сил на несчастную лютян Неужели всплыла ее тайная связь с Юйцефеном? Охота на зеленую лесу имела смысл только, если женщина прятала похищенный фрагмент кристальной брони. Но Джол решил еще немного понаблюдать из тени, прежде чем сделать окончательный вывод. И все-таки нет. Даже если бы Юйцефен попался на краже и ударился в бега, он не расстался бы с кристальной броней. Вероятно, этот мерзавец швырнул волкам на растерзание надоевшую подругу а сам скрылся с добычей. Хуанда Аджей не догадывался, что его пустили по ложному следу, а влюбленный Лю не спешила выдавать правду или сама не понимала, в чем дело. Ваньки тронул Джоу Дзышу пальцем, снова прервав ход его мыслей. «Чего тебе еще?» Джоу Дзышу был раздосадован, но его слова прозвучали не громче ветра. Венкисин с улыбкой кивнул на жуткое действие, которому они были свидетелями. «Если тебе не терпится расспросить Лю почему бы не спасти ее от этого идиота?» — подсказал он в полголоса. «Спорим, ты куда искуснее в дознании». Джоу Цзишу заподозрил, что его советчиком руководствуется отнюдь недоброе побуждение. И сердито буркнул. «Тебе надо, ты спасай». «Хм, «Я рад бы». «Да не могу, я чересчур привлекательный, обходительный и изысканный», шепотом перечислил Ваньки Син. «Эта глупышка неизбежно влюбится по уши. А ты ведь знаешь, душа моя, что я не увлекаюсь женщинами. Чего подобного ее обида ударит по моей карме, запомни. Никогда и ни при каких обстоятельствах карму портить нельзя». Определенно, этот несносный человек не понимал, Когда можно придуриваться, а когда лучше повременить? Внутренне негодуя Джоу Дзишу открутил от воротника пуговку и зажал в пальцах. В его руках пуговица легко могла стать грозным оружием. Но тут взгляд Джоу Дзышу метнулся в одну сторону, а сам он через мгновение метнулся в другую, прихватив за компанию Веньки Кто-то приближался. Едва они убрались с дороги, из кустов неподалеку донеслось возмущенное ворчание. Пытаясь различить слова Джоу слегка повел ухом, чем вызвал у Ванькисина прилив восторга и немедленное желание дотронуться. Джоу наградил его строгим взглядом и твердо остановил нахальную руку на полпути. Сразу за этим из леса показались две человеческие фигуры. Даже в лунном свете, их легко было узнать. Это был Ивовый дедушка и персиковая матрона. Старая перешница, Немедленно устремилась Хуанда у Дженю, потрясая посохом. «Ты надумал в одиночку заняться этой девкой?» гневно осведомилась она. «Подвинься-ка, теперь наша очередь». Возможно, Джоу Цзышу слишком долго подвергался разлагающему влиянию Ваньки но в его голове возникла непристойная ассоциация. Оглянувшись на своего порочного спутника, Джоу Цзышу поймал в его глазах озорной блеск. «Наша прогулка не устает ставить меня в тупик», – печально признался Вэньки Его губы шевелились беззвучно, но, благодаря технике передачи голоса, слова раздавались в ушах Джоу Дзышу. «Вот так живешь-живешь и не знаешь, насколько ты наивен. Группа людей с необычными пристрастиями тайно собираются под луной на лоне природы. Как тут не устыдиться собственных ограниченных познаний и скромных потребностей?» Джол дышу с чувством ущипнул его за запястье, и Венкисин послушно замолк. Теперь им оставалось лишь наблюдать трагедию. Завидев своих подельников, Хуан Дао натянул на лицо улыбку и неестественно, бодро произнес: Я не посмел нарушить покой уважаемых старших среди ночи. Птица невелика, такую я и сам поймаю. Не заговаривай нам зубы, не на тех напал, холодно процедил Ивовый дедушка. Доказывая отсутствие злого умысла, желтый доос отступил на полшага, но клинок держал наготове. Внешне приветливый, но в душе враждебный. Это описание наилучшим образом подходило к главе Цаньшань. Персиковая Матрона глянула на него с подозрением, а затем сосредоточилась на жертве. «Детка, тебе лучше проявить уважение к бабуле и ничего не утаивать». Молвила старушка, обволакивая раненую зумийным взглядом. Это избавит бабули от хлопота от тебя от мучений. Лютянтяу сидела на земле с бледным, как полотно лицом, и отчаянно старалась не стучать зубами. Она не успела остановить кровотечение из обрубка руки и теперь дрожала, как осиновый лист от боли и страха. Несмотря на весеннюю прохладу, ледяной пот катился с зеленой лисы ручьями будто ее только что вынули из воды. Если вам приспичило меня убить, зачем тратите время? выпалила Лютянцяо, глядя на обступившую ее троицу, упрямством обреченной. Кончайте трепаться и беритеся за дело. Разделенная лиса заговорила в таком духе, должно быть, дать пить голову на отсечение, что Юйцу Фен не делился с ней кристальной броней цянь ни одна стекляшка не могла быть дороже жизни. Увы, никто в шайке Хуанду от Женя не умел вовремя включить мозги. Персиковая Матрона лишь ядовито усмехнулась. Ну вот, еще одна предпочла кнут прянику. В следующий миг она стремительным взмахом кинжала лишила поверженную противницу второй руки. Раздался душераздирающий крик, и зеленая лиса потеряла опору, упала навзничь. Задыхаясь, она, как умирающая рыба, пыталась перекатиться на бок и сесть, но из-за судорог не могла подняться. Взгляд Лю зря че блуждал, а слова делались все неразборчивей. — Хотите убить, так убейте, просто убейте! Хуан Дао Джейн перестал перекидываться простаком и вкратчиво предложил. — Бабушка, придержите до поры свой ножик. Я и без вас достаточно ее покалечил. Если эта паршивка умрет раньше времени, мы точно ничего не получим. К счастью, есть разные способы разговорить женщину. Желтый Даос и так выглядел гнусно, но развратная ухмылка стала последним штрихом к его образу. Глаза Выньки Сина наполнились тоской, созерцая перемены, которые время сотворило с миром. «Похоже, молодое поколение обошло стариков в грустно ответил Ванькисин. Син. «Скрепя сердце, я уступаю этому поскуднику звание худшего злодея в Дзяньху». Потеряв терпение, джол Цзышу щелчком отправил пуговицу в полет. Крохотный снаряд пробил плоть и кость Хуан Дао Джене, оставив сквозную дыру в руке, сжимающей хендау. Даос завопил как резан, не понимая, откуда пришла напасть. Изначально Джоу Цзишу не собирался вмешиваться в чужие дрязги. Зеленая леса была не самой приятной особой, и жизнь ее ничему не учила. Однажды Джоу Цзишу уже спас ее, поскольку Лю Цяо некогда помогла его наставнику, и тот научил ее секретам маскировки поместья времен года. Но хорошего понемножку. В этот раз Джоу Цзишу вмешался только потому, что считал надругательство излишними. Женщина, которая много лет верно ждала мерзавца, заслужила быструю и милосердную смерть и не должна была сносить унижение от отбросов вроде Хуан да Дженни. Охотники за кристальной бронёй замерли с открытыми ртами, когда в предрассветных сумерках на ровном месте перед ними возник Джоу Цзишу. Члены маленькой шайки никогда не видели его настоящего лица и не понимали, как реагировать на столь внезапное появление – «А ты еще кто такой?» – поразился Ивов и дедушка, вовсю тараща глаза. Джол Дзышу беззвучно усмехнулся и с быстротой урагана пересек поляну, подхватив земли меч Лю Перед Хуан Дао Дженем мелькнул расплывчатый образ незнакомца с обнаженным клинком, а в следующий миг они оказались лицом к лицу. Инстинктивно отпрянув, Даос ощутил тревожный холодок в горле и обхватил ладонью кадык. С глубочайшим недоумением он осознал, что шея перерезана крест-накрест. Но больше ни о чем подумать не успел. Кровь из разверзнутой раны брызнула во все стороны. Глава Цаньшань конвульсивно дернулся и рухнул на земь, уже безнадежно мертвым. Джоу Цзышу легонько пнул труп носком сапога и застыл в полоборота к престарелой паре. По мечу в его руке сбегали кровавые струйки. Длинные волосы, небрежно перевязанные полоской ткани, разлетелись по ветру, и тонкие смоляные пряди трепетали у скул. В бледном сиянии наступающего рассвета лицо Джо Цзишу завораживало точеной красотой и пугало смертельной бледностью. По его губам пробежал прозрачный намек на улыбку, и пожелать чита, как по команде, шарахнулась назад. Джо Цзишу скользнул следом, не задев ни травинки капли крови, стекавшие с поднятого меча, просочились сквозь пальцы, но коснулись земли уже на другом краю поляны. Неугомонные старики орабели, волна губительной мощи, исходившая от безмолвного молодого человека, заставила их подавиться воздухом и на время лишила сил. Персиковая Матрона первой взяла себя в руки. С яростным ревом она замахнулась посохом, И точно пробила бы голову Джоу стой он на месте. Потеряв врага из виду, старуха поняла, что дело плохо. И направила всю ци на резкий перекат вперед. Сокрушительный удар в спину подбросил ее в воздух и чуть не вытряхнул кишки из тела. Прежде чем персиковая Матрона достигла земли, у нее хлынула горлом кровь и перед глазами разлился мрак. Ивовы-дедушка потрясенно уставился на супругу, которая отлетела так далеко, что вряд ли выжила. Потом взор старика переметнулся к Джоу Цзишу. Тот уже повернул голову и ждал только повода напасть. Ивовы-дедушка припочел унести ноги, оставив свою жену лежать, где лежала. Отказавшись от пустой погони, Джоу Цзышу бросил меч, опустился на колени возле Лю и начал запечатывать – акупунктурные точки возле ран. Зеленая лиса с усилием подняла веки и покачала головой. Она не хотела возвращаться к жизни. Покинув укрытие Ванькисин, Син, неслышно встал позади Джоу Цзишу, который мягко заговорил с умирающей. Часть кристальной брони осталась у Юцуфена, но он сбежал и попросил тебя отвлечь погоню. Я прав? Лютьян с трудом удержала глаза открытыми, но не сказала ни слова. «Меня не интересует кристальная броня, а тебя больше не касается дела этого мира», — терпеливо объяснил Джоу Цзышу. «Так почему бы не кивнуть? Что тут сложного?» Венкисин с усмешкой напомнил из-за его плеча. «Ведь я предупреждал вас, госпожа Лю, что Юй крайне неудачный выбор». Губы Лю Цзэн медленно разомкнулись, и Джоу Цзышу наклонился, разбирая затихающий шепот. Разделили нас цепи Черных гор. Врось мечты и души, нет вестей. Север и гусей жду я каждый год. И белеют волосы в тоске. Песня оборвалась наполовине. Последняя искра света померкла в зрачках Лю Ее Её голова запрокинулась. Слабая улыбка сама собой проступила на мертвых губах. И глубокий шрам на щеке немного разгладился. Из-за этого изъяна Лю всю жизнь скрывала свой истинный облик, но по горькой иронии отошла в иной мир с тем лицом, какое получила при рождении. Джоу уже закрыл ей глаза, когда сзади раздался скрипучий старческий смех. Получив удар ладони на расстоянии, персиковая Матрона серьезно пострадала, но резвый перекат спас ей жизнь. Мужья и жены, что птицы в одном лесу, «Чуть какая беда, и фьюить, разлетись в разные стороны. Вот и мой благоверный меня бросил». Сплюнув в кровь, персиковая матрона указала на тело Лютянсяо и снова расхохоталась. Эта молодая дурища даже не была связана с Юем законными узами. На что она рассчитывала? Ха! Из век у женщины доверчивы, а мужчины непостоянны в любви. Если глупая баба не понимает таких простых вещей, разве она не заслужила смерть? Заслужила. Туда ей и дорога. Джол Цзышу бросил короткий взгляд через плечо и больше не обращал внимания за старуху. Он просто поднялся на ноги и отправился во свояси. Венкисин без разговоров последовал за ним. Лишь когда место кровавой драмы осталось далеко позади, Джол Цзышу услышал за спиной осторожный голос. «Сегодня твое конфу было на порядок лучше, чем при нашем знакомстве. Это ведь неспроста». Джоу Цзышу замедлил шаг и, наконец, остановился. Обернувшись, он успел подловить редчайший момент, когда в глазах Венкисина не было и тени легкомыслия. Джоу Зышу с усмешкой указал на свою грудь. «Когда мы с тобой повстречались, гвозди сдерживали половину моей внутренней силы. А что сейчас? Сейчас они сковывают только одну пятую». Венкисин не выказал радости по этому поводу и молча стоял на месте, не сводя взгляда. Джо Цзишу повернулся и продолжил путь, походя, объяснив. «В день своей смерти я буду силен, как в лучшие времена».